Лисана прежде не бывала в Елашере, и город этот показался ей ничем не примечательным, похожим на другие, если бы не знаменитые деревянные елашерские узоры. Ворота, калитки, столбцы, крылец, ставни, коньки, крыш здесь украшали искусной резьбой, затейливой и тонкой. Даже окраинные небогатые подворья и те стояли нарядными — То жар птица крылья расправляет на дверце подловки, то солнце улыбчивое глядит с воротины, то цветы распускаются под коньком погребицы. Глаз радуется. Вот только отмечала эти красоты Лисана как-то вскользь, походя. — У тебя на воротах что? — спросила обережница спутника. — Тоже узор какой? Тамир озадаченно посмотрел на нее. По глазам видно было, не помнит. Обережница вздохнула. А ведь помнил. Надысь ещё вроде как помнил. Приехали они в город нынче пополудни. Оставили немудрёный скарб у сторожевиков, а сами отправились к Тамирову отцу. Хотя... Как отправились? Стех, лашерский колдун, обрадовался гостям. А пока обменивались новостями, рассказал заодно, что Дестрог в добром здравии, не хворает, окреп, только ослеп совсем после этих слов было бы полным паскудством не проведать старика одна загвоздка та мир родные места не узнавал в растерянности на узник вцепился в спутницу и зашептал лесана мне тут все родное вроде, но куда идти не знаю и отца не помню девушка захлопала глазами и предложила единственное что пришло в голову ну давай уеле спрошу. Тамир кивнул и вышел из избы. Обережница видела, ему стыдно. Стыдно за свою беспомощность, за невозможность все исправить и просто за то, что происходящее с ним ложится грузом на спутницу. Ту самую, с которой колдун еще по осени разговаривал сквозь зубы и которая теперь из-за него словно в хомуте. Тянет, надрывается в одиночку и не жалуется. Когда Лиссана вышла за ворота, обережник поджидал ее в тени старого тополя. «Ну?» — отрепился колдун над от забора. «Узнала?» «Вниз по улице, потом направо, затем налево в проулок, под горку и до старой хлебной лавки», — ответила девушка. Мужчина кивнул. Они шли по весеннему елашеру. Распогодилось, будто вовек не было дождей и серой хмари. Солнце слепило, пахло тополями, Тамир смотрел на высокие заборы, на ворота, на крыши домов. Он силился вспомнить, узнать. Но сердце оставалось глухо. Это были просто дома и просто крыши. Память словно уснула. Лишь иногда что-то вскидывалось в душе, разбуженное запахами весны, нагретым солнцем деревом, подсыхающими после минувших дождей плашками мостовой. Александра шагала рядом, она больше не надевала женских рубах, сняла с головы покрывало, но даже в черном платье ротоборца была хороша, если б еще не взгляд этот застывший. С равнодушным удивлением колдун понял, что все мысли эти, роящиеся сейчас в его голове, принадлежат не ему. «Ивру». «Это он не узнавал Елашер. Ему Лисан оказалась красивой, тогда как сам Тамир дурел от неправильности происходящего». «Вроде бы этот дом», — сказала обережница, обернувшись к спутнику. «Не узнаешь?» Он покачал головой и с тоской посмотрел на старую липу, кривые черные ветви, которые возносились в прозрачное весеннее небо. «Дерево как дерево, дом как дом». Девушка постучала. На стук хриплым дребезжащим лаем отозвался старый пёс. Тамир не помнил, как зовут собаку. А когда створка ворот поползла в сторону, колдун увидел незнакомого мальчишку, высокого, нескладного, того самого возраста, когда вроде уже выходят из отрочества, но в пору юношества заступить ещё не успевают. «Господине!» — обрадовался и удивился паренёк. «Мир в пути! Заходите, тот и батюшка обрадуется!» «Мира в дому», — ответил колдун, с мучительной тоской, понимая, что все равно не узнает лица, да и имени тоже не помнит. мир в дому», — выручила Рисана, — выручил «как звать тебя?» Мальчишка ответил, рассматривая гостью с плохо скрываемым любопытством. «Ясенем». Обережница улыбнулась. «Ну, веди нас, Ясень, к хозяину». Тамир вошел последним. Пятнистый облезлый пёс стоял возле конуры, глядел на пришлицов с лезящимися глазами. Сторож подворья был жалок и тощ той особенной старческой худобой, которую не избыть даже обильной кормёжкой. «Эй!» — позвала Лиса собаку. «Что ж ты на нас так ругаешься?» «Звон!» — тут же строго сказал Ясень и добавил, поворотясь к гости. «Ему уж четырнадцать весен, старый, совсем глухой». «Чудно, что услышал вас». В этот миг, словно опровергая его слова, звон поднял седые брыли и глухо зарычал, являя взгляду гнилые пеньки некогда крепких зубов. «Ты что это?» — удивился мальчишка. «Звонка, ты чего?» Однако верный сторож словно не слышал ласковых уговоров. Он глядел на Тамира и глухо ворчал, а потом вдруг заскулил, отступил к конуре. Чует. Понимает, что не его хозяин стоит напротив. Чужак. Лисана подтолкнула спутника к крыльцу, и Димол, чего застыл, он пошел. Миновал чисто прибранные сени, наклонился, чтобы не удариться лбом о притолоку. вступил в избу. Тут было чисто и жарко, пахло кашей. У печи сидел на лавке, жадно прислушиваясь к происходящему во дворе, слепой ветхий старец. Его выцветшие глаза были затянуты белесой пеленой, а лицо покрывали глубокие борозды морщин. — Чего там, Яська? Пришел кто? — спрашивал старик, незряча повернувшись к двери. «Пришел, батюшка, пришел!» Мальчишка юркнул между обережниками К хозяину дома, помог подняться «Сын твой приехал, Тамир!» Говорил он громко Видать, потому что дед, как и пес Тоже был тук на ухо «Тамир!» Голос строго дрогнул А подбородок, заросший жидкой бородой Жалко запрыгал «Приехал!» Колдун шагнул вперед Внутренности скрутило от тоски и безысходности. Холодные сухие ладони отца скользнули по плечам, лицу, голове сына, а потом радость в слепых глазах поблекла. — Ты кого привел? — спросил старик у Ясеня. — Кого в избу пустил, спрашиваю? Мальчишка испуганно захлопал глазами. — Батюшка, это ж сынок твой, Тамир! — Ты ведь все ждал его, говорил сердце, мол, по нему изболелось. Кабы худо какого ни случилось. Так вот он, приехал. Живой, здоровый, радуйся, свиделись. Но строк оттолкнул долгожданного гостя. Прочь поди, мертвичиной воняешь. Ясень от этих слов позеленел и в ужасе уставился на колдуна, хлопая бесцветными ресницами. Господиня! зашептал паренек. «Господине, не знаю, что нашло на него. Ты не гневайся». Тамиру захотелось сесть на лавку рядом с этим старым человеком, который от него отрекся и не узнал. Сесть и биться затылком, а старую печь, пока в голове не смеркнется, пока не отступит мучительная явь. Не помнит, не узнает никого. Как же больно. «Больно как!» Обережник круто развернулся и вышел. Избиная духота забивалась в горло, мешала дышать. Колдун замер на крыльце, жадно глотая свежий воздух погожего таяльника. Но воздух застревал в гортани, не доходил до легких, а сердце дрожало, трепыхаясь часто-часто. Клятая собака снова рычала от конуры, снова казала пеньки гнилых зубов. Тамир опустился на ступеньки — Лисана там, в избе, наверняка заболтает старого и малого, наплетет с три короба, утешит, успокоит. А ее спутник будет сидеть тут, на истертых порожках скрипучего крыльца, не зная, как себя вести, не зная, что сделать. А сделать следовало. Что?» Он рывком поднялся, снова миновал сене, толкнул тяжелую низкую дверь, в несколько шагов преодолел расстояние до скамьи, на которой сидел и цеплялся за рисанины руки трясущийся строк. Девка что-то говорила ему, увещевала ласково, и Тамир вломился не кстати, зря ввалился. Она показывала ему глазами на выход, мол, вон, поди, не делай хуже, хотя хуже уже казалось некуда. «Отец!» колдун опустился на колени перед стариком: Это я. Ты вспомни. И будто холодный камень отвалили с души. Воздух полился в горло, потек ручьем И сразу всплыло все в памяти. Тканки материнными руками вышитые, затертые уже потрёпанные, но узор родной. «А там, за печью, ухват старый, одна рогулька у него погнулась в кость, но всё одно удобные горшки из печи таскать, а рогулькой, скривлённой, сподручно снимать горячие крышки. И пол этот, выскобленный, чистый, на этих половицах Тамир играл в детстве деревянными резными чурочками, ставил одну на другую или в рядок. Сердце сжалось». Никогда прежде обережник не думал, что может болеть то, чего, как он считал, у колдунов вовсе нет — душа. Но ведь болела же, тоской исходила. — Ты вспомни, — говорил Тамир, держа сухие стариковские ладони в своих крепких, смуглых, исчерченных белыми полосками шрамов. — Вспомни, как я детём накидал яйца в опару готовую, прямо в скорлупе, и материной тяпкой покрошил. Помнишь? Как ты сперва за ухо меня оттаскать хотел, но рука не поднялась, а потом смеялся. Строг вздрогнул от этих слов, как от пощечины, высвободил руки и осторожно заскользил пальцами по лицу гостя. «Тамирушка!» Лиса не показалась, она услышала, как выдохнул ясень, который уже готовился к тому, что колдун вот-вот вышвырнет его из дому, осенив напоследок мертвой волей в спину строк гладил сына по коротко стриженным волосам, что-то неразборчиво шептал, и медленные слезы катились по его лицу. Меньше четверти оборота прошло, как старик, нарадовавшись, начал клевать носом и клониться к синяку. Обережник поднялся на ноги, кивнул спутнице. Та поняла все без слов, направилась к двери. За девушкой поспешил ясень. Тамир вышел по средним. «Прощай, Яська!» — сказал колдун, потрепав паренька по плечу. «Не поминай лихом. Ещё-то вряд ли свидимся». В ответ на это мальчишка шумно сглотнул, но не осмелился расспрашивать. Пробормотал только. «Мира в пути!» «Мира в дому!» — эхом ответили осенённые. Когда ворота закрылись, Тамир услышал, как глухо и тоскливо завыл на цепи звон. Он тоже с ним прощался. «И тоже навсегда!» «Идем», — сказал колдун спутницы. Она поспешила следом, а потом осторожно с надеждой в голосе произнесла «Тамир, ты ведь вспомнил! Значит, стало лучше?» Колдун усмехнулся. «Не стало! Просто Ивар дал попрощаться!» Вдогонку им ласковый весенний ветер донес отголосок собачьего воя.